Ольга Погодина-Кузьмина, Завораженной смертью». Александр Александрович Фадеев, 1901-1956. Искусство – это всегда идеология. Художник служит сильным мира или же противостоит им. Третьего не дано. Важнейшая роль в деле защиты или критики власти принадлежит словесности. Цари покровительствуют летописцам и скальдам, воспевающим их победы. В мирное время власть призывает шутов, чтобы те восхваляли, в меру обличали, а главное развлекали тех, кто платит. Казалось бы, служба как служба, и крестьянин, и ремесленник, и солдат также продают свой труд, чтобы кормить семью и обустраивать жизнь сообщества. Но с художником дело обстоит сложнее. Ведь кроме службы царю Отечеству и собственным человеческим нуждам, он должен служить и неким идеалом. Свободе, справедливости, красоте. Или идеи Бога, который может вместить в себя все эти понятия. Конечно, свой выбор между добром и злом делает каждый человек. Но в судьбе художника борьба этих сил нередко обнаруживается с удивительной наглядностью. Тот, кто хочет выиграть у вечности, сопротивляется течению, сражается с соблазнами, хранит достоинство и независимость. Другому важнее земные награды. Впрочем, достичь житейского успеха, не предавая свой талант, смогли немногие. Ведь искусство не терпит компромиссов с совестью. Советская же власть потребовала от своих летописцев небывалого компромисса. Воспеть гибель страны и победу над собственным народом, осуществленную во имя новых неизведанных богов. Боги эти обещали мир и справедливость будущим поколениям, но отличались кровожадностью. Судьбы тех, кто поверил обещаниям, отмечены трагической печатью. Среди них и Александр Фадеев, автор «Молодой гвардии», советский классик, любимец Сталина, 20 лет возглавлявший союз писателей СССР и завершивший свою жизнь выстрелом из именного пистолета в сердце.